Глава третья. Утром в бессменник экономка Данинг передала, что желает видеть и Мэрион Прайс. У двери кабинета в дальнем конце коридора с низким потолком и побеленными стенами Мэрион поправила на крахмаленный льняной чепец. Входи, ну что ты мнешься у порога? Она вошла в захламленную комнатку. Закрой дверь. Стулья, знаешь ли, для того и существуют, чтобы на них сидеть. Мэри, он уверенная, что лишний раз брякнула ведром или нечаянно проигнорировала какую-то из бесконечного множества инструкций и запретов, развешенных в рамках на стенах помещений для прислуги, была полна решимости отнестись к своему увольнению из Инверкомба с достоинством и незлобливостью. Вещи, которые она всегда считала само собой разумеющимися, оценка каждого дня по запаху и прочим ощущениям, сопутствующим рассвету, сезонное чередование задач и занятий, удачи и неудачи с уловом, сменявшие друг друга как прилив и отлив, уже начинали казаться далекими и причудливыми. Здесь, в этом доме, все было задумано таким образом, чтобы дни походили друг на друга. Она никогда еще не была так сыта, не жила в таком тепле и не осознавала, что ее существование так мало значит. Тем не менее, Мэрион попыталась изобразить, как ей хотелось верить, подавающее торжественное выражение в тот самый миг, когда экономка вздохнула и покачала головой, тряхнув медными волосами с проседью «Возможно, — продолжила Сиси Данинг: я была излишне строга к тебе, девочка. Конечно, я не просила, чтобы тебя брали на работу. Рискну предположить, что и ты сюда не слишком стремилась». «Я старалась, мистрис. Мне жаль, что этого оказалось недостаточно. Погоди, постой, не торопись. Ты здесь не для того, чтобы я вышвырнула тебя вон». «Мистрис, сомневаюсь, что ты, будучи береговушкой, когда-нибудь задумывалась о том, как живут слуги. Я-то всегда знала, что к чему. Данинги служили в больших домах с той поры, как мой прапрадед прибыл сюда в качестве кабального труженика. Удивлена? Я никогда бы не подумала, мистрис. по «По-прежнему существуют и люди, уверенные, что негров не место в гильдиях. В городах вроде Лондона об этом даже вещают проповедники с церковных кафедр». Ее полные губы сжались в тонкую линию. «В любом случае ты кажешься достаточно умной и способной. Дело в том, что мне нужна любая доступная помощь, чтобы здесь все работало как следует». Взгляд Мэрион блуждал по комнате, пока экономка Данинг рассказывала о каком-то аспекте инверкомба. Стены были увешаны привычными вышитыми наставлениями в рамках «Дом рачительного хозяина едва ли нуждается в присмотре, небрежности недопустимо», а стол экономки ломился от блокнотов, чернильниц, неразобранных счетов. Еще там была штуковина формы, напоминающая боб. Мэри он иногда находила такие во время своих блужданий по берегу. Дети называли их фасолинами, хотя к фасоли они явно не имели отношения. Ты не слушаешь? Э, извините, мистерс, я просто. Ладно, забудь. Может, однажды ты станешь кухаркой или экономкой, если сама этого захочешь, если научишься говорить, прошу прощения, вместо э. Она улыбнулась. «Дело в том, и это не должно выйти за пределы моего кабинета, что Вильграндмистрис и ее сын представляют собой странную пару. Нагрянули из ниоткуда, без прислуги и практически без предупреждения. Столько денег, столько путешествий. И что же у них на уме?» Мэрион попыталась обдумать странный вопрос. На самом деле, с того дня на берегу она не видела ни Вильгранд Вильграндмистрис, ни ее сына, который, по-видимому, тоже проживал здесь. «Что угодно?» деточка. Экономка даже не покачала головой. «Не умничай! Ты, должно быть, слышала, что парнишка очень болен!» Она вздохнула. «И, кстати...» ее пальцы с перламутровыми ногтями коснулись фасолины. «Это штука, на которую ты пялишься вместо того, чтобы слушать меня. Знаешь, что это такое?» Мэрион покачала головой. «Они с блаженных островов. Эти бабы и семена, они падают с пальм и приплывают сюда на волнах бриального океана». Думая о белоснежных пляжах и сочной зелени, Мэрион коснулась фасолины. Наверное, именно такие ощущения испытывали гильдейцы, притрагиваясь к одному из своих многочисленных необычных устройств — хальцедоном, шептемом, балекамням, спинетом, вычислительных машин, числобусом. «Несколько условий напоследок», — сказала экономка. «Во-первых, в этом заведении все основано на взаимоуважении и долге». «Каждое высказывание, которое по воле кухарки заключили в рамку, и, кстати, я заметила, как ты по этому поводу ухмыляешься, — чистая правда. Я рассчитываю, что все мои подчиненные будут проводить и бессменники со своими семьями». «У меня не было ни одного выходного в бессменник, мистрис. «Что ж, теперь есть. Уилкинс отправляет фургон в Латерал примерно через полчаса. Ты должна быть в нем, причем в лучшей юбке и переднике». Экономка кинула ее взглядом с головы до ног. Помни, что ты представляешь этот дом. Люди будут смотреть на тебя и думать. Да поможет им добрый старейшина, что ты лучший из всех, потому что тебя выбрали работать в Инверкомбе. Уверена, твоя семья гадает, как твои дела. Теперь можешь вернуться в клист и сказать Биллу Прайсу, что Сиси Данинг передает привет и говорит, что ты неплохо справляешься. Пусть даже пока не научилась сдерживать свой нрав. Я права? Да, мистрис. Присев в реверансе, Мэрион поняла, что не сделала этого, когда вошла в кабинет экономки. «Спасибо». «О, и еще кое-что». Экономка выдвинула нижний ящик стола и открыла жестяную коробку. Протянула Мэрион коричневый конверт. «Держи, это твое». «Мое что, мистрис? «Твое жалование да поможет мне милосердный старейшина». Сидя на скамье в кузове фургона с продуктами, в окружении конюхов, учеников садовника и младших горничных, Марион почувствовала, что погода оказалась холоднее, чем она ожидала. Дорога за пределами поместья была покрыта глубокими лужами, с голых деревьев капала. Если в Инверкомбии прошел дождь, то незаметно для нее. Она обернулась на метео Мысль о том, что он может влиять на погоду, лежала в основе баек, которые ей рассказывали с раннего детства, а потом все они забылись как дурацкие выдумки. Когда Уилкинс высадил ее на обочине, Мэрион направилась прямиком к берегу. У нее поднялось настроение впервые после суетливого инверкомба, где нельзя было бездельничать. Здесь, закричав и замахав руками, можно было лишь спугнуть крачек и чаек. Мэрион завопила и запрыгала приостановилась, чтобы стащить новые ботинки, чулки, сорвать чипец, а потом помчалась по блестящей подмершей грязи. Прилив был низкий, но мощный, быстрый и холодный. Он с шипением удирал от нее, но она оказалась проворнее, и когда ее ступни наконец-то погрузились в воду, боль показалась легкой, сладостной. Не сравнить с ботинками, сдавливавшими ноги, как тиски. Она искала фасолины в углублениях на камнях. Шансы были невелики, но Мэрион поднаторела в береговых поисках. Она находила пени, годные тазы, кринолины, брошки, кусочки маругля, рифленые кости, фантастические детали механизмов, зловещие груды кукушучьих водорослей. Однажды попался огромный волосатый труп одной из горгулей, которые без конца ползали по видневшимся вдали опорам и перемычкам Севернского моста и красили их в серый цвет. На этот раз, однако, и достались только осколки стекла с красивыми вытравленными узорами. Выпрямившись, она почувствовала в кармане юбки тяжесть конверта, полученного от экономки Даннинг, и ускорила шаг, направляясь к горбатым, беспорядочно разбросанным домикам Клиста. Окна коттеджа Прайсов едва выглядывали из-под низкой сланцевой крыши наполовину заросшим мхом. Мэрион вошел, пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о притолоку. Мама кипятила белье, приподнимая его поварешкой, словно проверяя, готово ли. Затем она увидела Мэрион. «Я так и знала!» — воскликнула женщина, взмахнув сорочкой, от которой валил пар. «Тебя уволили!» Мэрион потребовалось некоторое время, чтобы убедить мать, что она действительно по-прежнему работает в Инверкомбе. Затем мама увидела новые ботинки, висевшие у Мэрион на шее. «А что случилось со старыми?» Мэрион пожала плечами, вспомнив, с каким лицом кухарка бросила их в огонь. — Держу для плохой погоды. — Плохой? Да нас почти затопило. — Но я все равно редко выхожу из особняка. — Еще бы! А теперь ступай и разыщи папу, брата и сестру, ладно? Чтобы узнавать людей на сверкающем берегу издалека, требовался определенный навык. «Все дело в походке, в том, как они по-разному сутулились или прихрамывали». Мэрион сперва высмотрела сестру Денис, которая тащила свой мешок и горбилась со смесью удивления и отвращения. А потом Оуэна, который перемещался по блестящей грязи в деревянных санках так называемой «грязевой лошадке». Мэрион приложила ладони рупором к рту и пронзительно вскрикнула. «После пахнущих рыбой объятий и громких изумлений по поводу ее внешнего вида» Трое младших прайсов разыскали отца у ручейка, где он полировал и заново крепил к сети синие стеклянные поплавки, которыми так гордился. К этому времени вокруг Мэри он уже собралась небольшая компания из местных жителей, включая детей. «А много ли в доме золота, которое надо полировать?» — спросил кто-то. «Заклинание уже выучило?» «Их экономка действительно беглая рабыня. Сколько ты успела стырить?» Когда они вернулись в коттедж, папа объявил, что наступил особый случай. Он поманил Мэрион в судомойню, где она придержала доски над ямой, в которой хранился небольшой запас его товара. Откупорив зубами одну из коричневых бутылок без этикеток, папа поднес ее к носу, желая убедиться, что море не проникло внутрь. Позже, сидя за столом и поедая жареный водорослевый хлеб с селедкой, все немного захмелели. Мэрион раньше никогда не замечала, какой у них серый хлеб и как старательно папа ковыряет в зубах. Она достаточно осознавала потребности семьи, чтобы принять неожиданное предложение Виль-Гранд-мистрис, и сказала себе, что это всего лишь еще одна работа. Но роль горничной в особняке ощущалась клеймом, которым семья и прочие жители Клиста хотели ее припечатать, не считаясь тем, кто такая Марион Прайс на самом деле. «Все хорошо, милая?» — мамина рука, вся в мозолях, сжалась на ее запястье. «Твой стакан пуст, девочка!» — папа помахал бутылкой. — Вот и вся проблема. — Я в порядке. Кстати, я же вам сказала, что мне заплатили. — Ну, видишь ли, Пап со стуком поставил бутылку на стол и потер ладони. Мэрион знала, что это деньги семьи. Конечно, было бы здорово прогуляться по единственной торговой улочке Латрела и купить маме новый платок, папе сигару в серебристой трубке, Денис Духи, Ауэну — один из тех компасов, на который он давно заглядывался, но у нее возникла идея получше. На самом деле, она потому и приняла предложение вильгрант мистрис с такой готовностью тем утром на берегу. Когда Мэрион достала конверт и положила на стол, ее решимость вторила плотности и тяжести денег. «Я считаю, что мы должны купить для Салли хорошее надгробие». По взглядам родных, она мгновенно поняла, что им такое даже в голову не пришло. «Как мило», — пробормотала мама, снова сжимая запястье Мэрион. «Просто прелестно». «Дело в том», — сказал папа после затянувшейся паузы, — «что все уже решено». «Что именно решено?» — Мэрион удивилась тому, как резко прозвучали ее слова. «Мы записали нашего оуэна в гильдию моряков, как я всегда и обещал». «Ты ведь не расстроена, правда?» — спросил у Денис, когда они с Мэрион чуть позже возились на тесном чердаке над кухней, где они обе спали. «Вовсе нет». «Ну да, конечно». Ученичество Оуэна было лучшим вложением средств, накопленных семьей. А про Салли никто не вспоминал, хотя умерла она всего лишь год назад. «Я же собираюсь стать настоящей швеей. Тебе уже сказали? Нэн Осборн обещала обучить меня, а в следующем году устроить в аккредитованную гильдии Академию в Бристоле». «Прекрасная идея», — рассеянно сказала Мэрион, открывая ящик комоды и обнаруживая, что он забит вещами сестры. «Ты попала в Инверкомб к богатеям». «И писаешь фарфоровый горшок, кто бы мог подумать?» «На моем месте должна была быть ты, Денис. Я все еще могу попытаться замолвить за тебя словечко?» «Вообрази, как я расхаживаю с тряпкой для пыли и делаю реверансы. Впрочем, твоя блуза мне очень нравится». Денис подскочила к сестре. «Эти выточки и узкий крой!» Ее руки без церемона прошлись по груди сестры. «Правда? А я думала, что она тесновата». Денис устремила на сестру взгляд поразительно голубых глаз, в котором проскользнуло нечто вроде изумления. Ее лицо с прекрасными высокими скулами, обрамленное русыми кудряшками, раскраснелось от выпитого рома и берегового ветра. Мэрион подумала, что это самое красивое лицо, которое она когда-либо видела, по крайней мере, до встречи с новой хозяйкой Инверкомба. «Ты все еще многого не знаешь о мире, не так ли, сестренка?» К этому времени Мэрион успела забыть, что именно она искала среди своих старых вещей. Денис наверняка уже все выбросил или присвоила. «Какие-нибудь старые тряпки и пуговицы, Мэрион. Обрывки ленточек вроде той, что отрывается от твоего платья. Я знаю, как все устроено в огромных особняках. Там вечно выбрасывают что-нибудь полезное. Я буду на чеку». Впрочем, как гласило одно из вышитых наставлений кухарки, «Таскать вещи из дома — форменное воровство». «Но есть еще одна важная штука, с которой ты, Мэрион, можешь мне помочь». Денис с удивительно серьезным видом присела на корточки у окошка и поманила сестру. Открыла рот и сунула в него пальцы. «Видишь что-то?» Внезапно неприятный запах заставил Мэрион поморщиться. Коренные зубы старшей сестры были черными, как кусочки гагата. Денис всегда любил сладкое. Особой страстью были молнии болта, огромные твердые карамельки, многослойные, как луковицы, менявшие цвет по мере разгрызания. Красным слоем можно было намазать губы, и получалось не хуже помады. «Если бы ты сумела принести мне нормальную зубную пасту», — проговорила Денис, глотнув. «Ну, такую белую, пахнущую лекарством. Я уверена, это бы помогло. Ты же ее достанешь?» да? Мэрион поняла, что возвращение домой в клист получилось похожим на бессменники в кругу семьи, о которых она читала в газетах. А может, все дело в роме. Мама дремала у камина, папа мурлыч под нос какую-то песенку слонялся туда-сюда откровенно бездельничая, а Денис, вдохновленная блудской сестры, энергично снимала мерки. Мэрион обнаружила, что даже обычный трудолюбивый Оуэн сидит на перевернутом жестяном тазу под навесом и смотрит на набегающий прилив. «Поздравляю», — сказала она. Он взглянул на сестру. «От души?» «Конечно. А теперь подвинься». Начинало темнеть. На самом деле, это был один из тех дней, когда не бывает по-настоящему светло. По крайней мере, за пределами Инверкомба. Вдали смутно мерцали огни кораблей. Кто-то вез товар в Бристоль, кто-то — в один из портов по всему миру. Стать моряком на таком судне, носить форму с галунами и пуговицами, безупречную, как на драйную палубу, ее брат всегда об этом мечтал. «Тебя уже посвятили?» «Нет, но папа действительно подписал бумаги. Ему дали копию на желтой бумаге, и он хочет вставить ее в рамку. Я не знаю, как тебя отблагодарить, сестренка». «Это не мои деньги. Папа копил много лет». «Но...» — Оуэн рассмеялся и покачал головой. «Он всегда так говорит». Оуэн был во всех смыслах самым крупным в семье, склонный к полноте, невзирая на их скудный рацион, с широким лицом, румяными щеками и копной непокорных каштановых волос. Трудно было представить его в тесной форме золотыми голунами и эполетами, но о своей новой гильдии он рассказывал с восторгом и уверял, что обязанность всегда защищать ее секреты не заставит его забыть о своем происхождении. «Ты ведь веришь мне, правда, сестренка? Я не изменюсь, честное слово. Я по-прежнему буду есть пироги с угрятиной и ненавидеть проклятых акцизников. Я по-прежнему буду бросать волны хлебцы, чтобы море не переусердствовало, забирая души». «Ты мой брат, Оуэн. Ты, Прайс. Если придется об этом напомнить, возьму весло и шандарахну тебя по башке». Они искренне рассмеялись в сумерках, а шум ветра над крышей тем временем перешел в явственное дребезжание дождя. «Потерпи, милая», — прошептала мама, прижимая Мэрион к себе, когда вся семья собралась в темноте, чтобы помахать ей на прощание. «Однажды мы соорудим что-нибудь красивое для нашей Салли». Мэрион шла по прибрежной дороге, а дождь тем временем превращался в мокрый снег. Она знала, что есть более короткий путь вокруг мыса, ведущий через калитку в сады Инверкомба, но ей не следовало выбирать тот маршрут ни как младшей горничной, ни как береговушки, дорогу совсем размыла. Держась обочины, время от времени поскальзываясь, она брела, пока не наткнулась на тропку, ведущую к сторожке инверкомба. Мокрый снег ненадолго усилился, деревья застонали на ветру, а потом все стихло, словно по щелчку выключателя.